Утром Маша проснулась от оптимистических джазовых ритмов будильника и запаха кофе. На всякий случай прислушавшись и не уловив подозрительных шорохов за стенкой, спрыгнула с постели и пошла под душ, взяв с собой в ванную сразу то, в чем собиралась уйти на работу. Ей все еще было неловко появляться перед отчимом в халате, поэтому через 20 минут она уже гасила свет в ванной, одетая в привычную свою униформу черные брюки, свежая черная футболка, темно-синий свитер под горло, волосы забраны в гладкий хвост. — Я всегда ненавидела эту тетрадку, — услышала она материн голос из кухни и замерла. — Нельзя, чтобы мысли ребенка с двенадцати лет были постоянно заняты убийствами, преступлениями, маньяками. Я не хочу, чтобы это стало ее профессией. — Боюсь, Наташенька, — голос отчима звучал, как хорошо поставленный лекторский, — что тут ты ничего поделать не можешь. Маша уже выбрала себе дело, и да, я согласилась, чтобы она пошла на юридический. Я думаю, что там ей привьют вкус к чему-нибудь еще, кроме как к психопатам. Что дочь станет нотариусом, откроет адвокатскую контору, наконец, и вместо этого очередные трупы, теперь уже с Петровки. Я позвоню Катышеву, чтобы он отменил ей практику. «Натусенька, посмотри на это с другой стороны!» — примирительно начал отчим. «Ребенок занимается делом, которое ему безумно нравится. Есть все шансы, что она достигнет в нем больших успехов». «А я не хочу!» — перебила его мать. Маша уже толкнула дверь на кухню. «Доброе утро!» «Доброе!» — Кашлянов поздоровался отчим, а мать только кивнула, стоя к ней спиной. Когда она повернулась, Маша заметила, что глаза у нее красные. Маше стало стыдно, и она произнесла чрезмерно энергичным голосом. «Ну — что у нас на завтрак? Мать положила на тарелку пару оладий и с той же целью, чтобы уж наверняка сменить тему, сказала. — Опять в черном? Обсуждение Машиного гардероба были одной из самых часто возникающих тем по утрам, ну, кроме сводки погоды. Маш привычно отбрехивалась на материны, а что, других цветов не существует в природе? «Да», — отвечала она, — «но их надо сочетать между собой, а с черным эта проблема вкуса и потери времени отпадает». «Да, но черность стройнит и оттеняет. Да, но у нее после подростковой синдром она носит только черное, и этот цвет соответствует ее утреннему настрою». «Да, да, да». «И про себя». — Нет, мамочка, это не траур, растянувшийся более чем на десять лет. — Нет, мамочка, это не признак депрессии. Нет, я никого не хочу подсознательно оттолкнуть от себя. чем все это время мудро сохранял нейтралитет. А мать в результате вздохнула и предложила Маше ключи от своей машины. — Не нужно, — сказала Маша, целуя перед уходом мать в щеку. — Я сегодня на метро. Так быстрее. Уходя, она увидела, как Наталья абсолютно материнским жестом поправила отчиму галстук и грустно усмехнулась. Как меняет женщину внутри и снаружи мужчина, находящийся в данный момент времени рядом. И еще подумалось, а ведь с Ник-Ником она могла снова стать девочкой-феей, но не захотела играть в ту же игру ни с кем другим, кроме папы. Маше повезло. Удалось сесть в метро, и она сразу же вынула свою тетрадку. На чистом развороте начала делать набросок, и всегда было понятнее с картинкой. И так трое. Маша схематично изобразила стулья, поставленные полукругом. Три фигуры, две мужские, одна женская. Молодой человек рядом косил на Машу заинтересованным взглядом. Он, видно, был из редких эстетов и оценил Машин профиль. Машины тонкие пальцы, Машины ненакрашенные губы. Первое. Узел, — написала рядом с картинкой Маша. Второе. Цифры. Третье подчеркнула, почему по-разному вырваны языки. Эстет, заглядывающий через плечо в поисках нетривиальной завязки для беседы, отшатнулся, прочитав последний вопрос. Маша улыбнулась стороной рта противоположной юноши. Нечего подглядывать. Спокойно убрала тетрадь в сумку и пошла к выходу.